Глава 7. Три признака солнечного эгоиста. Здоровый эгоизм присущ всем нормальным людям. Но всем нормальным людям присуща также способность учитывать интересы других людей и соблюдать моральные законы, понимать, где эгоизм возможен, а где надо и о благе других подумать. Настоящий эгоист, он лучезарный и солнечный человек. не моральными переживаниями. Его совесть чиста. Он так устроен. Вроде младенца, который принимает заботу и удовлетворяет свои потребности безмятежно, без всяких угрызений совести. Так и совесть солнечного эгоиста себя не проявляет. Его главное дело в жизни – заботиться о себе. И точка. Эгоист может быть очень милым человеком, пока речь не зайдет об интересах других людей. И в трудной ситуации можно с ужасом понять, рядом с вами тот, кто не поможет, не поддержит, не поделится. Просто пойдет по своим делам, весело насвистывая, как молодой человек, который нравился девушке. Она его однажды зимой в лютый мороз повезла на своей машине. Он за городом жил и попросил подвезти. На трассе машина сломалась. Девушка расстроенно сказала, мол, что-то случилось, поломка какая-то. А парень вышел из машины и сказал, улыбаясь, «Ничего, мы почти приехали, я дойду, тут совсем рядом. Пока!» И ушел, насвистывая. Девушке помог проезжавший водитель. Есть признаки, по которым можно распознать настоящего махрового эгоиста. Он так поступает не со зла. Он просто выполняет свою главную миссию – заботиться о себе самом. Любит себя, защищает. и лелеет. Самый главный и малозаметный признак – эгоист всегда съедает все самое вкусное. И съедает один. Осталось одно мороженое или пирожное? Эгоист их съест и даже не подумает оставить. Он доест котлеты, схрумкает яблоки, выпьет весь сок. И на вопрос «А почему ты не оставил мне ни кусочка?» Эгоист ответил, что как-то не подумал. Увидел и съел, а что такого?» Это пищевое поведение – самый яркий маркер. Когда-то пища была единственным важным ресурсом, от неё зависела жизнь, и эгоист обрекал другого на голодную смерть. Беззлобно и радостно. В блокаду много было случаев, когда эгоисты съедали хлеб своих детей. Хотя до этого вполне были симпатичные люди. Просто эгоисты. Если вы заболели, эгоист выражает сочувствие, но... старается побыстрее уйти. Ему тягостно находиться рядом с больным. К актрисе Раневской пришел в больницу режиссер Завадский. Положено было навестить больного. Раневская сказала о своем диагнозе. Грудная жаба у нее, стенокардия. И тут актриса заметила, что режиссер улыбается, пальцами барабанит слегка и напевает весело «Грудная жаба, ля-ля-ля». Ему никакого дела не было до чужих страданий. Зато когда у самого эгоиста температура 37,1, он требует невероятного внимания и заботы. Эгоисты не способны жалеть других и понимать чужую боль, от природы не способны. Эгоист говорит только о себе. Все посторонние темы ему не интересны. Он скучает. Оживляется он только когда говорит о себе, свой опыт эгоист считает единственным в мире. о своё мнение высказывает там, где никто об этом не просит. Мнение его может задевать чужие чувства, быть глупым, неуместным, но эгоист этого не замечает. Как не замечает, что наступил кому-то на ногу и чемодан на голову поставил. Он как-то не думает, что голова и нога кому-то принадлежат, что кому-то неудобно. В мире есть только он, остальные созданы для его удобства и исполнения его желаний. Эгоист сразу заходит на чужую территорию в отношениях. Вот три признака эгоиста. Милого и не в сущности человека. Он включает телевизор на полную громкость, сверлит стену в пять утра, занимает ваше место у окошка и съедает последний кусочек с аппетитом. Но все это не так страшно. Страшно то, что он оставит вас в лесу и пойдет домой насвистывая. Об этом надо помнить. Эгоист опасен в момент выбора между вашей жизнью и личным благом. Он всегда выберет личное благо. Почему часы останавливаются во время смерти? Часы в средние века считались предметом опасным и подозрительным. Есть часы на городской ратуши и довольно. А иметь этот таинственный механизм в личном пользовании – Могут люди, связанные с темными силами. Владелец личных часов рисковал быть обвиненным в колдовстве или в ереси. Уже тогда люди заметили странную особенность часов. Они останавливались в момент смерти хозяина. на Наручных часов тогда и в помине не было. Останавливались громоздкие настенные или напольные часы. Китайцы, например, по сей день спешат покинуть комнату со стоящими часами, опасаясь вреда. остановившиеся часы предвещают смерть. Часы действительно могут остановиться в момент смерти владельца. Современные физики, изучающие электромагнитные колебания и электрические поля, пришли к выводу, что часы синхронизируются с электромагнитными колебаниями организма человека, примерно два месяца уходит на эту синхронизацию. и внезапное прекращение одних колебаний от человека, влечет за собой прекращение других от часов. То же самое может происходить при неблагоприятных процессах в организме, при сильных вспышках эмоций, от него прямо искры сыплются. так говорят о крайне взвинченном и чрезвычайно энергичном человеке. часы реагируют на эти вспышки и выбросы энергии, вот и останавливаются. Разные физики по-разному объясняют феномен остановки исправных часов, но суть примерно одна. Часы реагируют на изменения в организме того, кто их носил или ими владел, жил в комнате с этими часами какое-то время, например. Все дело в синхронизации. Вот поэтому свои часы не стоит дарить. Не новые часы, а именно те, которые кто-то долгое время носил. Они синхронизированы со своим прежним владельцем и могут создать ненужную связь. Так дедушка подарил свои наручные часы внуку. Через некоторое время у мальчика выявили аритмию и гипертонию – болезни дедушки. Стоило снять часы, и здоровье мальчика пришло в норму. Был в моей практике случай, когда одному успешному мужчине подарили часы. Вдова умершего друга подарила. Дорогие очень часы, превосходные. Только вот беда. Умерший друг долго страдал депрессией и алкоголизмом. Из-за этого и ушел безвременно. и у нового владельца часов дела и здоровье пришли в страшный упадок. Из всего имущества только эти часы и остались. Часы мужчина продал, через некоторое время жизнь стала налаживаться. А главное, пропали мрачные мысли, которые постоянно приходили в голову и склоняли к дурному, страшному решению. Часы могут останавливаться из-за состояния человека. Это не обязательно плохой признак, но Он указывает на мощные бессознательные процессы, которые не поддаются контролю. Подавленный гнев, тоска, тревога, может быть нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, застарелая обида или воспоминания, причин немало. Могут часы останавливаться и в присутствии определенного человека. Физикам известен эффект Паули. Стоило Паули зайти в лабораторию Нильса Бора, вся аппаратура ломалась. а настенные часы останавливались? Часы дарить можно, новые. Но все же это не лучший подарок. Часы отсчитывают время жизни, время любви, время дружбы. Это символ конечности и краткосрочности жизни. На старинных граверах смерть изображали с часами в руке. Так что лучше выбрать для любимого человека другой, не такой символичный подарок и не носить, чужие часы и не держать чужие часы в своем доме. Что такое старая душа? Может быть, некоторые люди уже прожили много жизней, а кто-то в первый раз на земле родился. Есть те, у кого душа старая, опытная, много чего повидавшая, даже слегка утомленная. Так считали древние мистики. Люди со старой душой. Проходят последние воплощения в этом мире, это необычные люди, которых отправили в земной мир, чтобы они стали наставниками и проводниками для других. Молодые неопытные души живут, развиваются, получают новый опыт, а старые души все знают, как старослужащие солдаты. Им здесь немного скучно, но они носители и хранители знаний. Есть признаки того, что у человека, у ребенка, Старая душа. В детстве у такого человека могут появляться спонтанные воспоминания о том, чего он не мог еще видеть и пережить. Такой ребенок абсолютно точно может описать обмундирование солдата столетней давности или устройство морского судна, может рассказать о катастрофе, которую никогда не видел, или указать место, где когда-то был его дом. Это называют воспоминаниями о прошлых жизнях. Факты приводят в своих книгах Стивенсон, Боумен и другие авторы. Такой ребенок говорит не по возрасту мудро и красноречиво. Он высказывает глубокомысленные философские идеи, может слагать стихи, сочинять рассказы, рисовать картины с таинственным смыслом. Он говорит, как образованный человек. Но потом замечает, что взрослых это тревожит, а другим детям не нравится. и старается отныне говорить проще, словно имитируя детскую речь. Ему не с кем поделиться. В детстве такой человек интересуется взрослыми книгами. Очень рано начинает читать и считать. Но ему совершенно не неинтересны школьные занятия, он тяготится учебой. Он знает в душе, что ему не пригодится большая часть того, чему его учат, как древнегреческий язык или латынь. Учится человек со старой душой, обычно хорошо, но безо всякого интереса, азарта. Так мы, наверное, со скукой учили бы сейчас заново географию или ботанику. Такой ребенок кажется другим белой вороной. Он не похож на сверстников и тяготится общением с ними. Иногда его могут начать травить и сделать изгоем. Бывает, ему удается жить со сверстниками довольно мирно. Так путешественник Миклухо-Маклай уживался с туземцами. Они хорошо ладили, но были людьми разных цивилизаций. В течение всей жизни человеку со старой душой трудно находить собеседников. Темы, которые его интересуют, не интересны людям. Философия, богословие, мистические прозрения, смерть и возрождение, лишь единицы могут понять такого человека, обычно это тоже люди со старой душой. Окружающие склонны изливать свои проблемы и горести такому человеку. Они инстинктивно чувствуют огромный опыт, который есть у старой души. Они стремятся получить совет и поделиться бедами. Причем тому, у кого старая душа может быть намного меньше лет, чем тому, кто решил его сделать опорой и мусорным ведром для своих негативных эмоций. Иногда родители делают такого ребенка своим наперсником и хранителем своих тайн, превращают его в родителя. У людей со старой душой два пути. Они могут впасть в депрессию и начать злоупотреблять алкоголем, например, потому что им тоскливо и одиноко среди людей детей. Скучно. Могут стать несчастными странными одиночками, а могут стать учителями, проповедниками, подвижниками, создать великие произведения искусства. Старые души приходят на Землю в последний раз, чтобы передать знания, обогатить культуру, внести вклад в духовную жизнь. Это их миссия, предназначение, а потом они смогут перейти на новый уровень. Это древнее философское учение, весьма интересное, не так ли? Может быть, у вас или у вашего ребенка Опытная душа? Старая? Эти люди особенно нуждаются в понимании и в покое. Если они выполняют свою миссию, они счастливо проживают зрелые и пожилые годы. Старость дарит им счастье и покой. Они завершают земной цикл в очень почтенном возрасте, умиротворенные в достатке и уважении. Зачем человек оставляет свои вещи в нашем доме? Люди зачем-то оставляют свои личные вещи в нашем доме. Одни вроде бы забывают что-то, другие умышленно запрятывают свое белье, например, за шкафом. Часто так женщины поступают с мужчинами, на которых хотят повлиять. А третьи настойчиво всучивают ненужную безделушку и потом въедливо спрашивают, приходя в гости, а где же вазочка, которую я тебе подарила? Почему ее нет на полке? Вещи оставляют не просто так, даже если забывают. Потому что даже в забывании есть подсознательный умысел, намерение. И одна мама искренне ответила взрослому сыну, который спросил, зачем мама, уезжая, постоянно забывает свою пижаму или косметику. Мама ответила, вздохнув, что так ей кажется, что она живет в квартире сына, словно она всегда в его доме. Тут вздохнул сын. Каждый раз после визита мамы начинались конфликты в семье, ссоры и распри, словно она и не уезжала. Оставленные вещи – это следы присутствия. Так некоторые люди пишут на скале или на исторической достопримечательности «Здесь был Вася». Так люди метят территорию и заявляют «Это мое, я здесь был и остаюсь в этой надписи» или «В этой вещи». это напоминание о себе и заявление прав на место или человека. Недаром говорят, если человек забыл у нас что-то, он не хотел уходить и вскоре придет еще не раз. Не за вещью, а просто придет, с добрыми намерениями или с не очень добрыми. Оставленная вещь создает связь между нами и другим человеком. Если нам он мил и дорог, это хорошая связь. Она будет поддерживать и помогать сохранять контакт. Это триггер любви и дружбы. Если же есть основания сомневаться в добрых чувствах человека, надо подумать, зачем он снова оставил у нас свои перчатки или платок? Зачем так настойчиво пытается украсить наш дом какими-то ненужными предметами? Раньше недобрые гости оставляли в избе веревочки с узелками, иголки, соль или шерсть. Умысел такого подклада был вредоносным. Если человек не слишком нам приятен, нужно немедленно вернуть ему то, что он забыл в нашем доме или офисе. Если это невозможно, лучше избавиться от таких вещей. У одной девушки приятельница оставила свой лак для волос и сказала, что пусть стоит. Удобно прийти и воспользоваться им, она же часто приходит в гости. Девушка испытала, Неприятное чувство вторжения в своё пространство. Пыталась убрать баллончик подальше, но приятельница настойчиво спрашивала о нём. Девушка чувствовала себя плохо. И начали выпадать волосы. Может быть, по психологической причине. Она купила в магазине точно такой же лак, а этот баллон выбросила. И проблема разрешилась. Интересно, что приятельница перестала приходить в гости почти сразу. Как-то утратила интерес к подружке. Оставленная, забытая вещь создает связь и создает эффект присутствия, служит напоминанием о человеке. Женщины таким образом иногда вполне осознанно прячут свои вещи, если мужчина не свободен, в надежде на семейный скандал и разрыв. Так что с вниманием отнестись к такому поведению обязательно нужно. Настойчивое забывание у нас своих вещей – это маркер. Человек не хочет уходить. а уж нам решать, чего хотим мы, и в зависимости от этого действовать. Можно ли получить послание от умершего близкого человека? Этот вопрос всегда волновал людей. Это ведь главный, глобальный вопрос бытия. Есть ли бессмертие души? Продолжает ли она существовать после физической смерти, сохраняя свои личные качества, чувства, память? Ученые слова «душа» заменяют на слово сознание, чтобы не впасть в мистику, и пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт бессмертия души. Однако есть исследования и большое количество фактов связи с умершими. Это невозможно отрицать, но большинство свидетельств очень субъективны. Как доказать сон? Как заставить других поверить, что при мысли о дорогом умершем внезапно зазвучала его любимая песня? Или что вы прочитали сообщение от дорогого человека, получили телефонный звонок. Это доказать невозможно, но такие факты есть. Феномен инструментальной транскоммуникации. Это когда умершие дают о себе знать через технические средства связи, через телефон, через компьютер, через магнитофон. Еще в 1952 году два уважаемых католических священника – Люди очень образованные и честные записывали на магнитофон церковные песнопения в лаборатории экспериментальной физики Милана. Один из них думал о любимом отце и даже воскликнул вслух, мол, «Дело не ладится, мне так нужна твоя поддержка». Он был очень привязан к отцу. А потом на магнитофонной записи обнаружился голос умершего, который сказал, «Успокойся, я всегда с тобой». и назвал священника детским прозвищем. Священники сообщили о происшедшем, папе римскому спрашивая, не грешно ли беседовать с мертвыми. Папа благоразумно ответил, что магнитофон – это техническое средство. Он записывает звуковые волны, откуда бы они ни доносились. Раз магнитофон записал голос, значит, голос на самом деле был. Наука потом докажет жизнь после смерти благодаря технике. Но прошло несколько десятилетий, факты получения посланий есть, а доказательств пока нет, только личные свидетельства. Но попробуйте доказать свое предчувствие, свой сон, свои ощущения, свои мысли, чувства, и вы поймете, что доказать это почти невозможно. Доктор Моуди и другие исследователи клинической смерти пишут, что пережившие околосмертный опыт Люди упоминают о двух важных вещах. Все чувства остаются, любовь остается, сохраняется личность. И второе, переживающий смерть человек пытается связаться с теми, кого он любит, только для того, чтобы передать «Со мной все хорошо, не плачьте, я в хорошем мире, все благополучно». Это, кстати, содержание большинства посланий из того света, которые удалось получить. Логично предположить, что ушедший человек пытается использовать средства связи. Многие рассказывают о телефонном звонке, который раздается глубокой ночью. Раньше определителей номера не было, а сейчас высвечивается странный номер или появляется надпись, что номер засекречен. Самого разговора чаще не бывает. В трубке треск или тихое гудение. Иногда долетают обрывки фраз и слов. Как бы намеки, Призрак разговора. Но самое важное, тот, кому так звонили, твердо уверен, что это была связь с дорогим человеком. Ощущение узнавания и радость. Вот что чувствует тот, кто получил звонок с того света. Но как доказать чувство? Доктор Мэттенли, исследователь таких звонков, задокументировала более тысячи таких случаев. Голос звонившего был неразборчив. Иногда он тонул в шуме. Иногда даже не было звонка. Человек брал телефон, чтобы кому-то позвонить и слышал в трубке своего умершего близкого. Сейчас описаны случаи связи через интернет. После смерти близкого те, кто его любили, могут получить странные сообщения. Текст может быть удален, а пустое сообщение получено, обычно глубокой ночью. Может прийти и реальное письмо, которая была отправлена еще при жизни, но почему-то продублировалась или непостижимым образом попала в спам. Много подобных случаев рассказывают люди, но рассказывают тем, кто может понять. Люди отлично понимают, что доказать что-то невозможно, а вызвать насмешки тех, кто не пережил ни утраты, ни радости намека на бессмертие души. Очень просто. Ученые же, предпочитают обходить вниманием этот феномен, чтобы не обвинили в мистике. Возможно, когда-нибудь изобретут еще более совершенные средства связи, которые позволят общаться с дорогими умершими. Об этом думали еще изобретатели радио, надеялись установить контакт. Но самое совершенное средство связи – это душа человека, душа того, кто помнит и любит. Специально, Ничего делать не надо, вот в чём дело. Так можно обмануть себя или других. Контакт всегда спонтанен. И не обязательно это звонки или сообщения. Это может быть ваша общая песня, картинка, фильм. Слова другого человека, который вдруг цитирует того, кто ушёл, дословно повторяя любимое выражение близкого. Главное, это любовь, которая объединяет два мира. земной и потусторонней. Так считали древние философы. Любовь и создает связь, и надежду. Как понять, что вас заманивают? В сказке ведьма жила в пряничном домике. Стены пряничные, крыша шоколадная, окна из леденца, да еще пекла сладкие пирожки, чтобы детей заманивать. Точно так же поступают психологические вампиры. Злокачественные нарциссы токсичные люди. По-разному их называют, но цель у них точно такая же, как у ведьмы хорошенько нами закусить, подпитать свое эго нашим страхом, гневом, тревогой, растерянностью, обидой, унижением. Эти чувства питают ведьму. Но сначала нас надо заманить в отношения. Так? Если сразу напасть, Можно получить отпор. Или мы немедленно свернем контакт, убежим. Поэтому хитрец использует заманивание. Оно бывает разным, но всегда безобидным и даже приятным. Это пряник, пирожок, бомбардировка любовью. Когда некто рассыпается в комплиментах, превозносит нас до небес, проявляет невероятное внимание, уделяет массу времени, признается в самых теплых чувствах, буквально угадывает желание. Человек просто источает любовь и дружелюбие. Он говорит о своих чувствах и уверяет, что мы можем ему доверять, хотя это утверждение ничем не доказано. Ведьма претендует на роль нашего личного психоаналитика. Малознакомый человек горячо интересуется нашим детством, родителями, первой любовью, отношениями в семье, проблемами со здоровьем. Потом вся информация будет использована против нас. А пока задушевные разговоры нас размягчают и приучают к опасному человеку. Человек расхваливает не только нас, но и себя. Он приписывает себе превосходные качества, доброту, честность, верность. Он постоянно характеризует себя как очень доброго, честного, искреннего человека. Рисует свой психологический портрет золотой краской. Презентует себя как прекрасную личность, у которой есть маленькие недостатки, конечно. Например, излишняя доброта. Человек навязывает подарки. Это подкуп. те самые сладкие пирожки, которыми ведьма заманивала детей. Подарки оставляют ощущение долго, вроде радуют, но почему-то на душе неспокойно после каждого подношения. Мы подсознательно чувствуем, что расплата за подарки еще впереди. Нас исподвольно страивают против близких людей, побуждают жаловаться на их недостатки, рассказывать об их ошибках, горячо сочувствуют нам, поддерживают критику в адрес тех, кого мы любим. Постепенно внушают мысль, что наши любимые люди, муж, дети, хорошие родители, друзья на самом деле плохие. Ведьма приучает к жалобам на близких, отдаляя нас от них и укрепляя свое положение и влияние. Заманивание всегда имеет определенную цель – поймать вас и поработить. сделать источником энергии, пищей. Поэтому будьте внимательны, если кто-то слишком ласков и щедр с вами. Не спешите рассказывать свои тайны и не доверяйте словам. Лучше побольше узнайте об этом человеке и о его прошлом. А пока на подарки отвечайте подарками, на ласковые слова вежливой благодарностью. Только не переступайте порог пряничного домика. Сохраняйте границу в отношениях. Это поможет сохранить свою личность и безопасность. Если есть недобрый умысел, он вскоре станет очевидным. Долго таить свои намерения недобрый человек не сможет. Скоро он потребует у вас что-то и перейдет к другим методам. Попробует насильно схватить и затащить в свое логово. От посулов перейдет к шантажу, от лести к оскорблениям и клевете. но пока вы не переступили порог, вы в безопасности. Пять вещей, о которых не стоит рассказывать посторонним. Сейчас эпоха всеобщей откровенности. Люди рассказывают самые интимные вещи, выступают на ток-шоу, пишут в сети, при первом знакомстве раскрывают всю подноготную. А когда-то подноготной называли информацию, которую получали при помощи пытки. Палач пихал человеку иголки под ногти, и от боли тот рассказывал правду. Признавался, выдавал сообщников, а может, оговаривал себя. Но вот так только могли заставить рассказать лишнее, откровенное. Люди тогда отлично понимали, не надо слишком много говорить и о себе рассказывать. Это опаснее, чем пытка. Одна женщина лет сорока жаловалась на маму. Стоило ей рассказать маме о каком-то случае – О неудаче или, наоборот, о знакомстве с приятным человеком, как тут же происходило вот что. Потенциальный жених исчезал из жизни, конфликт усиливался, мечта не сбывалась. А самое главное, мама использовала услышанное, чтобы уколоть дочь потом, обесценить, задеть. Мол, правильно тебя начальник назвал лентяйкой. Люди все видят. Очень обидно, так ведь? Только... «Зачем же рассказывать снова и снова вещи, которые используют против нас потом?» С детства мама внушила дочери эту манеру – рассказывать абсолютно всё, выкладывать все подробности. Мама поймет и пожалеет. И дочь сама не замечала, что под влиянием родительского гипноза рассказывает лишнее и портит свою жизнь. «У этой дочери не было друзей». Вот она с мамой и откровенничала. Но друзей не было именно из-за излишней откровенности. Людям не очень нравится, когда им долго с подробностями ненужными рассказывают о себе интимные личные вещи. Таких людей избегают. Рассказывая о себе слишком много, мы становимся уязвимыми. Сначала нас могут с интересом выслушать или прочитать наш эмоциональный личный рассказ в сети. А потом воспользоваться информацией могут. Могут позавидовать, могут испытать презрение и возвыситься за наш счёт. А могут просто прекратить общение, потому что личные излияния не нравятся людям. И тому, кто излишне откровенен, не доверяют, вдруг он и наши тайны также выболтает. Проблемы в жизни могут быть связаны с привычкой о себе рассказывать слишком много. Вот о чём рассказывать не надо. Плохие родители, агрессоры, алкоголики, нечестные люди. Об этом можно рассказать только профессионалу или близким друзьям, в которых вы уверены. Посторонние люди могут вас же и обвинить, если у них были хорошие родители, скажут, что вы оговариваете своих или вызываете жалость, а могут упиться вашей откровенностью, почувствовать себя выше и лучше, а потом вас обсуждать, о вас сплетничать. И доверять потомку алкоголиков или агрессоров тоже не будут. При любом удобном случае вспомнят пословицу «про яблоко от яблони». Но вы же сами рассказали это, сами себе навредили. Выражать ненависть к кому-то и делиться планами мщения тоже не надо, даже если вы совершенно правы. Окружающие моментально вас распознают как агрессивного, опасного человека, Они побоятся, что в следующий раз вы захотите им отомстить или на них напасть. И вас начнут избегать, даже если вы тысячу раз правы. Никто не любит агрессивных людей. Рассказы о своем успехе, о триумфе тоже лучше приберечь для самых близких. Окружающие с трудом иногда выносят чужой успех. Вас подсознательно распознают как хвостуна, выскочку. потом сравнят себя с вами, а сравнение – мать зависти. Зависть может проявиться в отношении и во вредоносных поступках в ваш адрес. Успехами надо осторожно делиться, а не взахлеб рассказывать о них всем подряд. Шубу раньше носили мехом внутрь, так ценный мех лучше грел и сохранялся, и меньше было завистливых взглядов. Личные, Интимные подробности тоже рассказывать не надо. Сначала вас с упоением будут слушать и читать. И даже пребывать начнут слушатели или читатели. Это интересная тема, личная жизнь и интимные отношения. Только потом вы останетесь в одиночестве. Люди понимают, что такому человеку нельзя доверять и вступать с ним в отношения. Он потом все разболтает и в сети выложит. И репутация будет испорчена. Люди только делают вид, что они лояльны и терпимы. На самом деле вас будут считать распущенным человеком и говорить про это между собой. Рассказы о болезнях, анализах, физиологических отклонениях оттолкнут от вас людей. Бессознательно все стремятся к психогигиене, к защите от негативных эмоций и неприятной информации. Один раз вас выслушают, посочувствуют, а потом начнут избегать. О болезни можно упомянуть, но показывать свои больные места и передавать красочно ощущения не надо. Привычка рассказывать о себе возникла еще в детстве. И взрослый человек иногда не может увидеть проблему. Он считает себя искренним, откровенным. Но это опасное инфантильное поведение. Некоторые психологи, специально создают группы в сети или на своих страницах побуждают людей делиться интимными переживаниями и рассказывать личную информацию. Это не от доброты душевной. Так можно вызвать зависимость человека, узнать его тайны и приучить к излияниям, как-то мать приучила дочь. Не все о себе надо рассказывать, это вредно и опасно. Кроме того, вы Незаметно вы даёте ещё и секреты других людей, тех, которые фигурируют в ваших рассказах. Избавившись от привычки изливать душу, можно обрести улучшение во всех сферах жизни. Ненужная откровенность лишает сил. Как не подобрать чужое несчастье? Чужой кошелёк надо отдать владельцу, если это возможно. Так все хорошие люди делают. Нельзя присваивать чужое имущество, это нехорошо. И потом отдашь в 10 раз больше, так часто бывает. Заплатишь как бы штраф. Вот один мужчина и отнёс кошелёк хозяйке растеряши. Нашёл на тропинке у дома. Он просто видел раньше этот красный потёртый кошелёк в руках у одной пожилой соседки. Потому и отнёс сразу находку. Это «Вы потеряли» и улыбается. Он ждал похвалы, ведь в кошельке лежали 3000 рублей и железная мелочь. Много, а соседка бедная. Сейчас она обрадуется и его похвалит. О, с какой бранью набросилась на него соседка. Она вопила и проклинала доброхота так, что страшно слушать. Ее прямо трясло от ярости. Она что-то говорила про тех, кто сует нос в чужие дела и хватает чужие кошельки погаными руками. а у самой руки тряслись от злости, даже кошелёк еле держала. Добрый человек расстроился, а зря. Потом он увидел странную вещь. Соседка вышла вечером, оглянулась и снова положила кошелёк на тропинку. Раньше дорога была сакральным локусом, специальным местом, по которому идут люди в разные стороны. Несут свои судьбы, свою ношу. Если бросить что-то на дорогу, путники, Ногами разрушат это на множество частиц, превратят в прах и разнесут по свету, уничтожат или возьмут себе, прибавят к своей ноше чужую. И на дороге оставляли беды и болезни, а предмеченные в каких-то вещах. Кто подберет вещь, тот возьмет себе несчастье. И эгоистичные и недобрые люди шли на перекресток дорог или на прохожую тропинку, оставляли заманчивое, соблазнительное. Ведь взявший чужой человек уже поступил нехорошо, если решил присвоить вещь. Он почти украл, если был умысел, так по делам ему, если в него вопьется несчастье. Опасные предметы кошельки. Это кошелек на веревочке. Приманка. Если поднять с мыслью поживиться, можно получить болезнь или беду. Если поднять с добрыми намерениями, Ничего не случится плохого, как вот с тем мужчиной, который вернул кошелек соседке. А есть вещи, которые ни в коем случае не советуют поднимать. Это игрушки, особенно самодельные. Куклы, игрушки, опасная приманка. Тем более их отдают детям потом. А куклы мастерили из древле для магии. Это так называемый вольт, через который пытались оказать влияние. На вольт? переносили болезнь человека. Отголоски верования сохранились в варварском обычае сжигать чучело человека в знак неуважения и презрения. Одежду тоже брать себе нельзя. Ее клали на дорогу для того, чтобы путник унес вместе с обновой болезнь. Простые гигиенические соображения это подтверждают. Раньше большинство болезней были заразными. Нельзя брать бижутерию. Зеркальцы, платочки и пустые красивые коробочки, вазочки, безделушки, которые так странно смотрятся на дороге, брать себе не надо. Красота и заманчивость предмета должны особенно насторожить. Часто спрашивают, как понять, что эту вещь нельзя поднимать и брать себе. Ответ самый простой. В тот самый момент, когда вы находите что-то, вы испытываете укол тревоги. внутреннее беспокойство. Это потом может возникнуть детская алчность и желание схватить находку, а в первые секунды подсознание дает сигнал тревоги, неприятное чувство. Вот в этом случае лучше пройти мимо находки. А чужие кошельки надо возвращать владельцам и не только из нравственных побуждений. Даже если человек потерял что-то, он это потерял подсознательно, иногда стараясь откупиться от беды. Так что лучше все честно вернуть, а привлекательные вещицы не трогать. Лучше пройти мимо бледной поганки или красивого мухомора. «Дьявол скрывается в деталях», так говорят. У этого выражения много смыслов, и вот один из них. Человек рассказывает вам о своей проблеме или болезни, об ударе судьбы. Это нормально. Люди делятся друг с другом своими переживаниями. Или вы узнаете о каком-то плохом событии, о катастрофе или аварии, например. Это тоже нормально. Новости не могут быть только радужными и прекрасными. В мире много всего происходит. Такова жизнь. Это информация. И вам она ничем не грозит вплоть до определенного момента. До тех пор, пока вы не начинаете узнавать детали, подробности случившегося, Если знакомый просто рассказывает о болезни, даже жалуется, это вызывает сочувствие и желание поддержать. А вот когда он в подробностях начинает описывать свои страдания, ничего не пропуская, когда он в деталях рассказывает про операцию или про состояние больного органа, показывает, изображает, демонстрирует, вот тогда появляется желание прекратить общение. Хотя мы... Подавляем это нехорошее побуждение и слушаем дальше. Но нам нехорошо, плохо. Также новость об аварии, скажем, вызывает сочувствие или оставляет нас нейтральными. Все мы разные. Но детальное описание происшедшего и подробные фотографии жертв надолго могут погрузить в печаль и тревогу. Плохая информация не очень вредит нам, пока она не детализирована, не подробна. Ученые из университета Цинциннати наблюдали за здоровьем судебных заседателей, которые принимали участие в уголовных процессах. Им всякое приходилось слышать и видеть. Это отражалось на их здоровье. Вредная эта работа – слушать про жестокие преступления. Но самый большой вред здоровью получали те заседатели, которые вынуждены были сталкиваться с подробностями и деталями уголовных дел. вслушиваться и всматриваться в плохое. Ужасное. Вот самое опасное. Подробности, детали. Они разрушают здоровье и погружают в депрессию. Они увеличивают риск заразиться плохим. Они влияют на состояние организма. Мы можем поддерживать, жалеть, помогать, бороться. Можем видеть и слышать негативное. Но детали нас убивают. Поэтому умные, чувствительные люди, рассказывая о болезни или несчастье, говорят, обойдемся без подробностей. А те, кого называют психологическими вампирами или токсичными людьми, склонны упиваться подробностями и детально описывать плохое. Надо попросить прекратить живописание страданий. Мы и так все поняли. И не стоит слишком впиваться в подробности плохих новостей, в детали. Они могут очень повредить. В них и скрывается дьявол. Разглядывать в увеличительное стекло зло не надо. А остальное мы вполне нормально можем перенести и сохранить силы, здоровье и нервы. Этот ресурс позволит нам оказать помощь, если она нужна. Можно ли себя сглазить? Может быть, вы сами себе враг? Может Вы сами наносите себе вред и разрушаете свою жизнь. Так тоже бывает. Человек думает, что враги и завистники влияют на него или винит злую судьбу. А на самом деле он сам создает препятствия и разрушает то, что удалось создать. Как Пенелопа, жена Одиссея, которая днем ткала покрывала, а ночью распускала сотканное. Она это делала специально, а человек делает так бессознательно. сам причиняет себе вред и ущерб. Приглядитесь к признакам. Желанная цель уже перед вами, уже почти в руках. Получено предложение о новой работе, очень хорошее предложение. Вы познакомились с человеком, который вам понравился, симпатия обоюдна, отношения уже завязались и начали развиваться. Или вы на пороге успешной сделки, которая принесет прибыль. Или вы собираетесь купить, то, что вам нужно. Вы давно это искали, и вот можно купить. Денег как раз хватает. Но в последний момент все рушится, и ничего не происходит. Словно золото превращается в золу, а хорошая возможность оказывается миражом в пустыне. Вы склонны делиться подробностями и рассказывать другим о новых возможностях. Вам очень важно разделить с другими свою радость, хотя вы делитесь в сущности шкурой не убитого медведя. Но стоит вам рассказать что-то хорошее, как это хорошее немедленно вянет и гибнет, исчезает. И во время рассказа вы ощущаете странный отток энергии, как будто кураж и радость исчезают, вытекают сквозь дырочку. Рассказали и ощутили некоторую опустошенность, пролили радость, как воду. Вы – очень любите мечтать и часто представляете себе замечательные события. Мечтать полезно, это визуализация, так говорят. Но все хорошо в миру и не всем подходит, вот в чем дело. Люди с очень ярким воображением могут буквально пережить в мечте какое-то хорошее событие, свадьбу или получение важной должности. Они любят. Так истово и ярко воображают картины счастья и успеха, что мозг теряет к достижению цели всякий интерес. Как мы теряем интерес к фильму, вся интрига которого нам известна. Кроме того, мозг воспринимает дело как завершенное. Удовольствие получено, решение найдено, цель достигнута, свадьба состоялась. Зачем же прилагать усилия, проявлять внимание? Вы постоянно опаздываете и даже отменяете встречи. Конечно, у вас есть уважительные причины, но опоздания регулярны. Отмены записи у парикмахера или у стоматолога – это для вас обычное дело. Ну что ж, это правило вашей жизни. Вы точно так же опоздаете на встречу к счастью и отмените рандеву со своей любовью или богатством. Опоздание – это бессознательная агрессия. разрушительное поведение. А пренебрежение временем других людей вызывает неуважение к вам и нарушает социальные связи. Даже если ничего не скажут, после второго-третьего раза отношение к вам изменится. Вас будут считать ненадежным человеком. А судьба ненадежного человека складывается по другим законам, чем судьба ответственного. С каждым разом шансов на успех все меньше. Вы ки задним умом и невнимательны сначала вы долго ждете чего-то думаете об этом мечтаете просите а потом проходите мимо мешка с золотом просто потому что погрузились в печальные мысли и переживаете из-за пустяка разглядываете лужи под ногами а по сторонам не смотрите так одной девушке встретился мужчина и ее мечты он подошел к ней на мероприятии и проявил заинтересованность начал беседу Но девушка думала о ссоре с коллегой на работе и о предстоящем визите к стоматологу. И даже не дала свой телефон, не спросила имя, не сказала свое. Зато успела пожаловаться, что лечение кариеса сейчас дорого стоит. Потом она сожалела о своем поведении, но уже поздно было. Она не смогла переключиться и вступить в контакт. «Если вы...» часто испытываете сожаление и только потом понимаете, что упустили шанс, вы очень вредите себе. Вы часто думаете о себе критично и негативно, мысленно ругаете себя, зло критикуете, сомневаетесь в своем успехе. Вы обращаетесь к себе «Так тебе и надо, идиот! Ты сам виноват!» или говорите «У меня точно ничего не получится!» Я неудачница и просто опозорюсь перед всеми. Вот признаки того, что вы вредите себе сами. Может, и другие вредят тоже, нападают на тех, кто ослаблен и плохо защищен. Но в первую очередь вы сами наносите себе ущерб, а вовсе не злая судьба. С судьбой все нормально, надо менять поведение. А это можно сделать только самостоятельно. Избавиться от черного зеркала, в которые вы смотритесь постоянно, вы сами сглаживаете свое счастье. Так в народе говорили. Но стоит немного подумать, и кое-что осознать, и счастье станет достижимым, а успех – более вероятным. Как подставляют человека? Что такое подстава, все знают, но точного определения этого слова по-прежнему нет. Все просто. Подставить – значит Подставить под удар. Самому остаться невредимым, а другого заманить и подставить. Пусть выпутывается, объясняется, спасается как может. Со стороны на это интересно посмотреть. А заодно можно свести счеты и переложить ответственность на того, кого подставил. И второе значение – подставить ножку. Подманить, подозвать, показать конфетку. А когда побежит человек радостно за призом раз и выставить ногу, Он смешно упадет, будет барахтаться, как жук, пытаясь встать. Иногда подставляют совершенно бескорыстно, просто для удовольствия. Иногда со значительной выгодой для себя. Но психологическая выгода всегда есть. Приятно некоторым людям почувствовать себя сильнее, умнее, проворнее. У Диккенса в романе девочка просит мальчика слепить замок из песка. А потом брезгливо говорит, мол, какие у тебя грязные руки, ты испачкался, фу! Или двум девочкам дали задание, написать упражнение. И одна девочка стала болтать, расспрашивать вторую, вопросы задавать, отвлекать от задания. Та отвечала невежливо, ведь не отвечать. А когда пришла учительница и рассердилась, что задание не выполнено, Девочка, которая была инициатором болтовни, сказала, что эта Танечка много разговаривала и про свою семью рассказывала, про маму, про папу, про собачку. Но Танечка отвечала на вопросы, однако она и осталась виновата. Или вот два сотрудника поехали в командировку, и один жаловался, что у него болит нога. На общественном транспорте так тяжело ездить по делам. Второй предложил заказать такси, раз такое дело, и несколько раз они съездили на такси по делам. Потом директор рассердился, когда они вернулись. Что за барские замашки? Зачем потратили столько денег на такси? И тот, что жаловался на ногу, сказал, что это не его идея, а второго сотрудника транжиры. Или жена попросила подругу сказать, что у нее провела время, а сама тайком пошла на свидание. Когда дело раскрылось, она сказала мужу, что эта подруга предложила его обмануть. И подруге пришлось выслушать немало грубых слов и угроз от разъяренного мужа. Она стала врагом этой дружной семьи. А одну сотрудницу отправили всем коллективом к начальнику потребовать изменений условий труда. Все возмущались. И эту Тамару попросили пойти и потребовать справедливости от лица отдела. «Та пошла». А сотрудницы потом отреклись от всего и сказали, что Тамара по своей инициативе устроила скандал. «Она скандалистка?» «А они всем довольны и все понимают». В личной жизни подставить могут так. Сначала мужчина признается в любви, открывает душу. Женщина верит и начинает потом звонить, писать, спрашивать, «Когда увидимся снова?» А в ответ ей сухо сообщают, что времени нет сейчас. Холодно так отвечают и намекают на навязчивость. Хотя ведь сам о чувствах говорил, сам попросил построить замок из песка. Все эти примеры — разновидности подставы. Сначала заманивают, предлагают что-то сделать неявно, провоцируют. А потом отходят в сторону и говорят брезгливо, «Какие у тебя грязные руки! Фу!» Заставили побежать и поставили подножку неожиданно. И сделали виноватым. А человек обескураженный не знает, что делать теперь. Вымыть руки. Вот что надо сделать. Это не вы виноваты. Вас подставили под удар вот и всё. И вам дали подножку из каких-то своих соображений. Подстава — это такая подлость. Вот это что такое. И подставлять эти люди будут до тех пор, пока вы... Позволите это делать. Вы стали уставать, и настроение плохое. Возможно, вы невкусно едите и даже не особо замечаете этого. Некогда. И надо ведь себя ограничивать, правильно? Жирное мясо, сливки, шоколад, пышный горячий хлеб, сладкие булочки с корицей. Всё это очень вредно. Вредно, конечно, и объедаться очень вредно. но и жевать безвкусную еду, даже очень полезную, тоже вредно. Это ученые понаблюдали за теми, кто ест невкусно, хоть и правильно, и заметили, что эти люди впадают в депрессию, хуже себя чувствуют и мало радуются жизни, и живут меньше, как ни странно. Вот неразборчивые обжоры мало живут, и те, кто ест невкусно, тоже живут меньше. Такой парадокс. вкусная еда Это огромное удовольствие для мозга. Оно на втором месте стоит сразу после счастливого секса. И невозможно мозгу объяснить, что вот эта каша на воде полезна, радуйся. А вот этот хрустящий, подрумяненный на масле кусочек вредный. Не смей его хотеть. Философ Сенека советовал питаться простой кашей. Мол, никакой разницы в насыщении нет. что устриц поел, что пирожных с медом, что овса пожевал. Сытость одна, сытость одна, но мозг остается разочарованным и голодным. Вкуса-то нет. Именно вкус еды дает положительные эмоции человеку. И вкусовые рецепторы, оказывается, есть даже в кишечнике. Мы не только ртом чувствуем сладостный вкус, кишечник тоже получает удовольствие. и обоняние тоже, поэтому так важно вкусно поесть. Очень важно. А еще лучше приготовить самостоятельно еду, самому поесть и угостить кого-то. Когда мы делимся собственноручно приготовленной пищей, мы ощущаем себя сильными, успешными, богатыми. Только очень богатый человек, успешный охотник и земледелец мог поделиться едой. А приготовить еду Доверяли не всем, только людям высокого статуса и положения. Пища была драгоценным ресурсом. Опасно заедать стресс, от этого толстеешь. Но вот в чем дело. Если заедать стресс обильной, но невкусной едой, стресс только усилится, и его снова придется заедать. Вот и лишний вес появляется. Лучше приготовить себе очень вкусное блюдо, но крошечную порцию. кукольную. Изумительно вкусное, но чуть-чуть. Вы себя подкрепите, порадуете, усилите свою защиту, поднимите настроение себе и набивать живот не захочется. Вами управляет не голод, а жажда положительных эмоций. Кусочек ржаного хлеба с ломтиком малосольной селедки или маленькое-прималенькое пирожное с вишенкой успокоит, и дадут силы больше, чем жирный невкусный гамбургер или миска невкусного супа. Еще Вильям Похлёбкин писал, что организм точно знает, чего ему хочется, и невкусная еда совершенно бесполезна, она не усваивается. Многие великие люди были тонкими кулинарами, очень любили вкусно поесть и правильно делали. Пушкин в другой город ездил, чтобы отведать пожарских котлет, до того их любил. А Дюма собственноручно стряпал вкуснейшие обеды из 12 блюд для друзей. Так что надо вкусно есть. С аппетитом и удовольствием. Даже если времени мало, лучше предпочесть домашнюю еду и хотя бы раз в неделю устраивать семейный ужин желательно. Это укрепляет отношения и придает сил. А переедать не надо, конечно. Это вредно. Не менее вредно, чем есть безвкусную казенную еду. Шесть признаков того, что вам умышленно вредят. Конечно, надо брать ответственность за свои неудачи на себя. Осознавать, прорабатывать, учитывать, исправлять свои промахи и ошибки. Надо также учитывать объективные обстоятельства. Экономический кризис, например. У людей мало денег, они стали меньше покупать. Или меньше стало вакансий, Или сейчас весна, поэтому грибов в лесу еще нет, не то время, это понятно. Но иногда причина неудач и болезней в том, что вам кто-то умышленно вредит. Но вы этого не замечаете, не хотите в это верить. И окружающие твердят, что вы сами виноваты, или злая судьба. Вот писатель Хемингуэй считал, что за ним следят. Телефон прослушивают, подсматривают, письма читают. Окружающие писатели считали ненормальным. Да он и сам согласился лечиться от психической болезни, ведь всем известно, что так проявляется паранойя. хемингуэ лечили, но это не очень помогло. Он свел счеты с жизнью. А спустя много лет выяснилось, что за ним действительно следили. Телефон прослушивали, подглядывали, письма читали. Разведывательное управление... признала этот прискорбный факт. А ведь писателю никто не верил, и сам он сомневался. Так и с вредоносными влияниями. Одна женщина не могла найти работу в финансовой сфере. Сначала вроде находилась хорошая вакансия, а потом ей или не звонили больше, или сообщали, что вакансия закрыта, извините за беспокойство. И потом выяснилось. Работодатели обращались с на прошлую работу женщины, чтобы побольше о ней узнать, работа требовала высокой степени ответственности, большие деньги, важные документы. А на прошлой работе начальница, вполне милая дама, говорила и писала об этой сотруднице ужасные вещи, просто чудовищные И ее внесли в тайный черный список, бездоказательно, но вот так случилось, Объяснять работодателей ничего не собирались, просто отказывали. Только через личные связи удалось узнать причину и принять меры, но из финансовой сферы ей все же пришлось уйти. Репутация оказалась испорчена. Есть признаки того, что кто-то вам вредит. Кто-то использует дезинформацию, свои связи, все доступные средства, чтобы вам мешать и причинять вред. А окружающие не склонны сообщать нам о клевете или слухах. Они же не протестовали и не требовали доказательств, так? Они тоже замешаны, поэтому и не сообщают. Вот признаки токсичных влияний. Все срывается буквально в последний момент. Вы уже получили приглашение или обещание, но потом вам отказывают ни с того ни с сего. И так повторяется несколько раз. Срываются сделки в бизнесе, Возможный партнер теряет к вам интерес беспричинно и внезапно. Вы испытываете тревогу, совершенно беспричинную, но вам кажется, что кто-то следит за вами. Вы ощущаете недоброжелательное внимание, но не можете понять от кого и обвиняете себя в паранойи. До вас доходят обрывки странных слухов про вашу скромную персону. Источник слухов найти трудно, или невозможно. От вас отписываются в сети без видимых причин, вы получаете меньше приглашений на мероприятие. Вы можете обнаружить дома или на работе странные вещи, которые явно кто-то вам подложил с непонятной целью. Одна женщина находила в сумке пакетики с кошачьим кормом, другая – иголки в пальто, третья – медные монетки. Может, дело не в самих предметах, Они просто ясно доказывают, кто-то тайно вредит вам и желает зла. Это бытовая магия, вещественное доказательство вредоносного умысла. Кто-то пытался взломать ваш аккаунт, кто-то поцарапал вашу машину, кто-то пишет или звонит с неопределимых номеров или фальшивых аккаунтов. В друзья ломятся странные личности с почти пустыми страницами, особенно если у вас закрытый профиль. По ночам кто-то пишет вам злобные комментарии. Если есть несколько признаков, надо обдумать положение дел. Кто-то может умышленно причинять вам вред, вот и все. Обычно это человек, на которого трудно подумать. Он тщательно скрывает свою враждебность. Но если поверить себе и проявить внимание, источник вреда можно обнаружить и принять меры, если их еще можно принять.